Глава 9. Охота на проигравшего Я аккуратно пробираюсь вперед, одним глазом присматривая за противницей и периодически вызывая компас, чтобы отследить ее перемещение на карте. Дух пустотник, словно привязанный, следует за ней повсюду, и, судя по тому, что она до сих пор его не уничтожила, карт, способных засечь моего разведчика, у нее нет. Из оружия у врага трезубец, сеть и набор дротиков. Эта тварь хорошо подготовилась к грядущей схватке, явно собираясь навязать ближний бой, иначе такой набор оружия объяснить сложно». Учитывая ограничение по количеству карт, я бы остановился на одном или двух, заменив те же дротики или ловчую сеть на каменный кулак или ледяную стрелу. Но она поступила иначе. Гибкое тело противницы облегает слой мутного марева. Исходя из выбранной ею тактики, это, скорее всего, щит от дистанционных атак и, возможно, магии. Висящая над головой небольшая сфера явно усилитель защиты. Тип доспеха неизвестен, по внешним признакам определить его не получилось. Я стараюсь действовать осторожно, поэтому запретил пустотнику приближаться к сопернице вплотную, боясь выдать его присутствие. Смертные на интуитивном уровне могут чувствовать близость потустороннего. Внезапный холодок, пробежавший по телу в теплый день, мимолетные ощущение равнодушного взгляда в спину, что-то ноющее и сосущее, словно дыра, на миг возникшая в сердце. Все эти признаки, способные рассказать о наличии духов, уверен, знаю не только я. Вот и лестница, я осторожно поднимаюсь по растрескавшимся каменным ступеням, ведущим наверх. Противница сейчас продолжает осторожно раскручивать поисковую спираль на первом этаже, попутно изучая территорию храма. Не спеша проплывая по полузатопленным коридорам, она старается держаться ближе к дну, но время от времени поднимается к поверхности воды и замирает на месте, чтобы затем снова нырнуть и двинуться вперед. Она словно принюхивается или вслушивается в окружающий мир. Пытаясь что-то найти и Я отлично знаю, кого именно она ищет Но в мои планы эта встреча пока не входит Учитывая вооруженность моей соперницы В рукопашную сходиться с ней я не хочу Гарпун короче трезубца И как оружие ближнего боя ему явно проигрывает А бросок я, скорее всего, смогу сделать только один Второй вряд ли успею Не стоит недооценивать врага. Моё стремление выбрать одно, но максимально универсальное оружие, которое было бы эффективно как вблизи, так и на расстоянии, похоже, может выйти мне боком. Я с досадой морщусь от этой мысли и продолжаю свой путь. Лестница выводит меня в узкий коридор с чередой комнат, в одной из которых я замечаю неподвижно замершую группу нежити. Всего пара десятков шагов, и снова пустые комнаты сменяются обитаемой, если так можно сказать про мертвяков. На втором этаже они встречаются заметно чаще, чем на первом. В этом плане тот был гораздо свободнее. Если тут есть и третий, он, скорее всего, оккупирован мертвяками весьма плотно, что вполне логично. Наступающая вода гнала людей наверх, где они тщетно искали свое спасение. Коридоры, комнаты, опять коридоры. Для нежити я почти невидим. Заклятие ледяного покрова скрывает тепло моего тела, на которое, как правило, и реагируют мертвецы. Поэтому в своем путешествии по второму этажу я зомби стараюсь не трогать и, если есть возможность, их обхожу. Но очередная партия нежити замерла крайне неудачно, перекрывая мне проход». Глупая задержка, которую нужно поскорее устранить. Быстрый бросок, и мой гарпун вонзается в голову крайнего зомби, неуклюже рухнувшего на пол, едва наконечник пробил его череп. Короткий рывок назад за веревку, прикрепленную к кисти руки, и новая атака срубает еще одного мертвяка с глухим рыком шедшего на меня. Вновь возвращаю оружие, и снова бросок». В этот раз я сплоховал, и гарпун лишь чиркает по гниющей щеке, слегка ее разодрав. Я с трудом успеваю отдернуть его назад. Зомби уже в трех шагах от меня, пришла пора рукопашной. Шаг вперед, поднырнуть под замах нежити и быстро ударить снизу вверх. Металлическая жало без труда, пробив мертвую плоть, раскалывает череп. Резкий рывок назад, чтобы извлечь оружие, и новый укол по следующему противнику. Дезориентированный аурой теней мертвяк слепо машет рукой, и его когти скользят по доспеху. Тут же отпрыгиваю назад, разрывая дистанцию, и снова запускаю гарпун, в этот раз попав куда надо и пробив голову. Мертвец валится на пол, пару раз дергается и окончательно затихает. Этот последний. «Я срочно активирую компас, проверяя маршрут противницы. Сейчас она двигается по широкому залу, огибая по дуге статую плачущего горбуна, стоящего на небольшом пьедестале по центру комнаты. Ага, это стоит запомнить. Судя по всему, эта статуя для приблизившегося к ней добра не несет. Ну и куда же ты, моя хорошая, теперь пойдешь? Из зала ведут два коридора». Один на запад, другой на юг. Я ближе всего к тому, что южнее. Если она сейчас повернет на запад, это может все существенно усложнить, поэтому стоит немного подтолкнуть ее в нужном для меня направлении. По моей команде оставшийся внизу самфурин пару раз негромко плеснул хвостом. Никакой реакции. «Давай, дружище, еще разок». И «Есть». Моя соперница, насторожившись, свернула именно туда, куда я и хотел. Как и подозревал, слух в воде у нее потрясающий. Теперь главное не упустить такой шанс. Молясь, чтобы не встретить по пути новых мертвецов, я быстро пробегаю следующую комнату, потом небольшой холл, выбираю правый выход. Из коридора, в который тварь должна вскоре заплыть, ей свернуть будет некуда, кроме крохотных комнат, идущих вдоль него, но из этих комнатушек дальше прохода нет. Все ответвления кончаются тупиками, так что она невольно должна двигаться на сближение со мной и окажется в нужной мне точке. Мой план был прост. Обследуя храм с помощью духа, я случайно заприметил небольшой пролом в потолке первого уровня, причем не просто пару выпавших камней, что встречалось здесь сплошь и рядом, а полноценную сквозную дыру. Пройдя к ней по второму этажу, я намеревался устроить тут торжественную встречу для своего врага. И вот, наконец, я на месте. В действительности пролом оказался не так велик, как я думал. Пролезть в него я бы, наверное, не смог» но для задуманного мне и такого вполне хватит. Парой движений расправить веревку гарпуна и разложить ее на полу, взять оружие в правую руку, оставив активатор в левой, а теперь сесть и замереть, медленно отрешаясь от всего лишнего, выравнивая дыхание и погружаясь в тихое сосредоточение» постепенно выстраивая вокруг себя безмолвную сферу. Старая техника затаившегося дракона, который меня научил Джуэн. Все жизненные процессы в моем теле сейчас замедляются, сердце практически перестает стучать, дыхание становится тише, чем эхо сквозняка, гуляющего по этим сырым коридорам. Моя соперница не случайно постоянно всплывает, она явно применяет какой-то сканирующий навык. Что это, я не знал, мог лишь предполагать. Скорее всего, что-то реагирующее на звук или некий вариант теплового зрения. Учитывая жесткое ограничение по рангу и количеству карт, вряд ли ящерица взяла больше одной поисковой карты, Жизнь и тепло моего тела она заметить и не сможет, да и, судя по ее действиям, я бы все же поставил на усиленный слух. Довольно разумная тактика. Как правило, все применяют присутствие жизни и от него же используют защиту. Впрочем, все это лишнее и сейчас только мешает и отвлекает. Мысли должны исчезнуть и замереть вместе с телом. Есть лишь я, И тишина, в которую я погружаюсь Все глубже и глубже Ожидание тянется подобно медовой патоке Медленно льющейся вниз тягуче тяжело и неотвратимо Чтобы в нужный миг рухнуть В дубовую катку всей своей массой Две отметки на компасе моя и ее Все ближе и ближе друг к другу. Еще немного, и они сольются в одну. Еле заметная в воде юркая фигура плывет вперед, настороженно оглядываясь по сторонам. «Ну давай же! Давай!» Я уже вынырнул из медитативного транса, находясь в пограничном состоянии и готов начать действовать в любой миг – «Три шага. Два. Один. Она прямо подо мной. Пора!» Тело и разум переключаются в боевой режим, мгновенно разряжая заготовленное заклинание из активатора. В последний миг тварь явно что-то чует и пытается резко рвануть в сторону, но ледяные лезвия оказываются быстрее. Три из пяти острых клинков врезаются в щит врага и рассыпаются в пыль, выплескивая заключенную в них магию, которая мгновенно растекается по защитному барьеру, замораживая воду вокруг. «Чтоб тебя! Этого явно не хватит!» Ледяная корка получилась недостаточно толстой. Надолго эту тварь не удержит. Вот уже первые трещины видны. «Срочно! Колесо обновления!» «И еще пять ледяных лезвий отправляются в полет!» Вот теперь другое дело. Вокруг судорожно дергающиеся противницы начинает нарастать настоящий ледяной саркофаг. На виду остаются лишь часть перепончатых ног и хвост. Пора бы тебе познакомиться с моим другом а вот и он самфурина ракетой пролетев разделяющие его с врагом расстояние врывается в коридор и тут же впивается зубами в выступающие из льда конечности пытаясь порвать их на части рывок еще рывок доспех врага еще держится но долго он такого не выдержит как же не терпится метнуть карпу но пока рано так я лишь «Ослаблю сдерживающий противницу лёд, а он и так уже весь покрылся трещинами. Это сколько же в ней силы? Вдруг откуда-то с севера начинает слышаться нарастающий шум. Кажется, кто-то бежит сюда по второму этажу. Призванное существо? Невольно отвлёкшись, я чуть не пропустил тот момент, когда лёд наконец сдался и, расколовшись на части, выпустил наружу свою пленницу». Обеих ступней и части хвоста она уже лишилась. Но это, казалось, только прибавило ей прыти. Извернувшись в молниеносном пируете, она попыталась всадить зажатый в руке трезубец прямо в морду моему зверю, но в последний миг резко дернулась, уклоняясь от брошенного мной гарпуна. Сампурин не сплоховал и, воспользовавшись моментом, тут же вцепился в сжимающую оружие руку. «Тащи ее ближе к поверхности!» Вытянув гарпун назад, я, быстро прицелившись, снова кидаю его. «Вот же тварь!» «До чего вертка?» Вместо того, чтобы вонзиться ей в спину, гарпун пробил плечо. Но она не сдается. Извивается, словно бешеная. И, несмотря на ранение, продолжает колоть самфурино дротиком в единственной здоровой руке. Тот слабеет прямо на глазах. Похоже, уже сильно ранен или отравлен. «Ну, значит, пора заканчивать. А то этот проклятый топот уже совсем близко. Изо всех сил, натянув линь-горпуна, ненадолго обездвиживаю зажатую в зубах самфурина тварь и разряжаю в нее кислотный залп. Прости, друг, но тебе тоже прилетит. На таком расстоянии заклинание не слишком-то прицельное». Жуткий вой, раздавшийся внизу, трудно описать. Все заволакивает желтым. Так что видеть результат применения заклинания я пока не могу. Но слышу его в полной мере. Да, похоже, я успел вовремя. Из ближайшего ко мне коридора уже вылетают призванные врагом существа. Четырехрукий Огр и обвешанный какими-то амулетами Дварф. Из оружия у обоих знакомые дротики, у Огра их даже два». Ни секунды, немедля оба устремляются прямо на меня. Дварф не выглядит серьезным бойцом, но его амулеты мне категорически не нравятся. Неясно, чего от него ожидать, поэтому с него и начнем. Брошенный мною камень свистнув, врезается бородачу прямо в переносицу, отправив первого из нападавших в нокаут. Со вторым такой же фокус уже не пройдет. Вон у него какой лоб. Таким хоть стенку пробивай». Отскочив чуть в сторону от несущегося на меня здоровяка, пропускаю его мимо, подбегаю к дварфу и ударом ноги раскалываю череп. пытаясь схватить упавший на камне дротик, но тот рассыпается в моих руках черным пеплом. Кто-то не пожалел наложить на оружие особое усиление. Ну что ж, значит, будем биться тем, что есть. Огр, похоже, не очень-то хорошо меня видит. Аура теней не дает ему нормально прицелиться, а значит... Иду на сближение, проскальзываю под размашистым ударом тяжелого кулака, резкий разворот корпуса, и моя рука, усиленная техникой кинкоро, врезается здоровяку в позвоночный столб. Ну вот, ноги его больше не держат. Упал и воет. Скребя руками каменный пол, остается подойти и перебить шею. С этим все. Пора взглянуть, что там у нас внизу. «Опасность, угроза, предчувствие смерти, навык не раз, спасавший ей жизнь жаром, полыхнул в разуме Динии». Тренированное тело мгновенно рвануло вбок, а предельно ускорившееся мышление привычно перебирает все органы чувств, ища источник угрозы. Мир вокруг словно застыл. Разгоняющееся сердце еще не успело сделать новый удар, как артефакт на виске сообщил направление на всплеск силы хаоса. «Сверху!» — рывок завершился. Она готова развернуться ко все еще неощущаемому противнику, но не может... Это не мир застыл, а она сама. Холод разлился по телу, все чувства резко ослабли, дыхание сбоит. Неужели парализация? Но как? Ведь все подобные карты не ниже серебра. Привычно подавив все эмоции и мысли о невозможном, Динья хладнокровно оценила свое состояние. Тело способно двигаться, пусть и совсем немного, сразу наталкивается на какое-то сопротивление. Это не капкан. «Ловушка?» «Тоже нет». «Холод». «Это лёд!» Мысленно взревев от ярости, она выпустила всю мощь своих многократно усиленных мышц. Способности скальника, помноженные на сферы силы, доспех-усилитель, тролль. Вены вздулись, в глазах искры, вдруг треск. Да! Сейчас она выберется и вцепится в горло врагу. Уловитель чётко показывает на одно и то же место, где-то под потолком или над ним. «Разведчикам второго этажа срочно проверить!» Ее напор не ослабевает, но треск вместо того, чтобы усилиться, стал заметно тише. Противник не просто так применял заклинание. Он как-то укрепил лед. Значит, пришло время волка. Взор застила красная пелена, во рту привкус крови, но победный треск приближает ее к свободе» проигнорировать внезапную атаку сзади, сейчас она все равно не сможет с этим ничего сделать, и сосредоточиться на натужно напрягшихся мышцах, боль подавить, лишние мысли в сторону, единственная цель – выбраться и убить. Лед разлетелся осколками зрения, осязание, все вернулось, Из-за раненых ног маневренность снижена, сосредоточиться враг обнаружен, удар, нет, опасность. Снова рывок бок разум догнал зрение, опознав предоставленную картину, перед ней самфурин. Всего лишь призыв, не ее цель, но он водный, уйти от схватки не даст, устранить, рука обездвижена, но есть вторая а яд мгновенно выхваченного дротика быстро ослабит зверя, не ему с ней тягаться. Череда молниеносных ударов, резкое чувство опасности быстро сместится, стремясь закрыться телом противника, плечо пронзает острая боль, прорываясь сквозь установленные мысленные барьеры, но не это главное. Ее тянут вверх из спасительной воды – Тёмный силуэт на миг мелькает в проломе потолка, и густая струя кислоты бьёт оттуда прямо в неё. Крик вырывается сам с собой, ядовитый туман вверху, превратившийся в жидкий огонь, вода внизу, врёшь, она ещё жива, и резервы ещё есть, и цель, значит враг будет мёртв. Кислота пережгла линь, засевшего в плече оружие, оглушила болью и так уже почти дохлого самфурина. Ей, наконец, удалось разжать его челюсти. Наконец, свободно. Вверх или прочь. Пусть крик боли еще продолжал вырываться из горла, разум уже оценил варианты. Ступней больше нет. Одна рука почти перекушена. Плечо пробито насквозь. Обширные ожоги, шансы победить слишком призрачны. Надо отступать. Чистая прохладная вода, стремительно проносясь мимо, вымывает жгучую кислоту из ран. «Да быть не может! Ушла! Демоны ада, да как она сумела? Я же разрядил прямо в нее кислотный залп, когда доспеха на ней уже не было. После такого не выживают. Но вот ей как-то удалось, да еще и все оружие с собою утащила гадина. Что же это за монстр-то такой?» Мой разведчик, послушно следовавший за противницей, бестолково парил в сотни шагов к северу над глубоким уходящим куда-то вниз колодцем. Видимо, пытался полететь за ней, но уперся в преграду. Водная гладь, словно стена, не пускала его вниз. «Да чтоб вас, суккубы, иссушили! Я с силой пнул кусок камня, позволив ярости выплеснуться наружу. Эту тварь уже не достать. Сейчас отсидится, отлечится». У нее наверняка есть зелье регенерации и исцеления. Затянет раны десяток минут, и она снова сможет продолжить бой. Зелья обычного ранга, правда, не всесильны. Кости за пару минут они не срастят, утерянные конечности не вернут, да и доспеха со щитом у нее уже нет, а у меня на теле не царапины. Все вроде прекрасное, если бы не одно «но». Мне буквально нечем воевать». У меня не осталось ровным счетом ничего, ни атакующих заклинаний, ни даже этого демонова Гарпуна. Проклятая тварь умудрилась утащить его вместе с собой в затопленный подвал храма. Ну, не на кулаках же мне с ней драться. От безысходности, конечно, можно, но не под водой. Она явно не простой боец, скорее всего, опытный поединщик. Раз уж смогла выжить, дождется, пока храм полностью заполнится... И с трезубцем против безоружного, да в удобной для себя среде, просто пошинкует меня на куски, и не стоит надеяться, что пара дырок в шкуре ей в этом как-то помешает. Нужно придумать что-то еще. Я огляделся по сторонам, оценивая обстановку, и затем скомандовал своему разведчику, что продолжал парить над колодцем. «Возвращайся назад. Нужно более внимательно изучить это место. Вдруг что-то полезное сможем найти». Устотник, словно непрекаянная душа, летает по всему храму, занимаясь разведкой. Он выявляет грубки нежити и периодически заставляет срабатывать все найденные им статуи богов. Я осторожно следую за ним, зачищая неупокоенных и собирая малые благословения и усиления. В сложившейся ситуации ничто лишним не будет». Все происходящее вокруг напоминает мне слишком затянувшийся спектакль, с которого уже ушли все зрители, но актеры вынуждены отрабатывать положенное время. Под ногами хлюпает натекшая со стен сырость. А на втором этаже мне бы пришлось или брести, или плыть. Как выяснилось, на этой арене вода пребывает неравномерно. То резко повышая свой уровень, то временно прекращая подъем. Меньше чем за час она в три приема заполнила первый, самый высокий этаж, и грозила с очередным приливом окончательно затопить второй. Поворот за угол, меня ждет очередная группа нежити, замерзшая в тупике. Обреченно вздохнув, опускаю самодельный, буквально расползающийся в руках мешок с камнями на пол». Выбираю осколки покруглее и, примерившись, запускаю снаряд в голову замершему, как мишень в тире зомби, в яблочко. Первый оседает ворохом сгнивших тряпок, а остальные с глухим рычанием бредут ко мне. Наклониться, выбрать камень, метнуть, повторить. Процедура давно отработана и безумно приелась. Правда, эта партия нежити побольше прочих, а коридор довольно короток, и расстояние кончается раньше мертвяков». Быстрый тычок вперед, глухой удар, и оживший труп падает в лужу, а я с размаху бью его соседа. Вместо оружия у меня деревянная дубина, бывшая ранее ножкой грубо сколоченной лавки. Чтобы гнилая древесина не скользила в руке, я обмотал ее тряпкой из остатков одежды очередного ходячего мертвеца. А чтобы не развалилась, приходится напитывать ее энергией собственной воли». «Никогда не думал, что мне придется так использовать технику пронзающего удара. Моя дубинка, расколов череп, проваливается в голову жертвы наполовину, и чтобы вынуть ее, мне приходится пнуть труп, отбрасывая его назад. Добавить по затылку первому мертвецу, сбитому мной с ног в начале схватки, выдернуть дубинку, последний мертвяк, не обращая внимания на судьбу товарищей, уныло рычит, расставив руки и бредя вперед». Для разнообразия я бью снизу вверх, заставив челюсть покойника клацнуть зубами. Тело, отброшенное ударом, падает на спину, но еще шевелится. Ненадолго. Шанса подняться я ему не даю. Яркая вспышка освещает коридор в шагах в 20 от меня, как раз там, где сейчас должен быть мой разведчик. Книга. Открыть. Выбрать раздел существ. Карту с изображением духа разукрасили десятка-полтора символов, отвечавших за различные проклятия и благословения. Так, что у нас выпало на этот раз? Я быстро пробегаю по ряду значков с негативными эффектами. Железная спина, больная плоть, хрупкие кости, тусклый взгляд, кровотечение. И если бы мой дух был живым существом, несшим на себе все эти проклятия то его проще было бы пристрелить хотя бы из жалости. А так, с помощью него я провожу ускоренную разведку храма, заодно словно сапер, активируя статуи и узнавая, какие проклятия или благословения они несут. Ага, вот и новый символ во втором ряду. Зеленый крест, обмотанный бинтами. Малое благословение быстрого исцеления. Ускоряет регенерацию организма и усиливает действие лечебных эликсиров. «Однозначно полезно, нужно взять». Исследуя второй и третий этажи, я уже успел собрать восемь малых благословений. Мои броски теперь немного точнее и опаснее, выносливость, скорость и сила повышены, тело чуть более гибкое, нос умеет отличать малейшие оттенки ядов в воздухе. Я могу лучше видеть в сумерках, а слух стал устойчивее». И меня теперь сложнее оглушить громкими звуками. Правда, чем все это мне может помочь здесь и сейчас, я даже не представляю. Моя соперница никак себя не проявляет, укрывшись на затопленных уровнях. А я пытаюсь найти себе хоть что-то похожее на оружие, чтобы продолжить бой. «Кстати о нем. Я неохотно склоняюсь над трупами, переворачивая и проверяя, нет ли у них хоть чего-то полезного». Глупая попытка, но вдруг в этот раз повезет. Копаться в остатках одежды не стал, топор и дубинку я бы заметил, а все остальное... Ну что я там смогу найти хлам и мусор, который явно не стоит того, чтобы копошиться в сгнившей плоти? Пусто. Впрочем, как и до этого. Даже и не знаю на что я надеюсь. Вздохнув, иду подбирать камни. — Тай, что у тебя? — шепчу своему симбионту, направляясь к святилищу. «Это, судя по всему, последняя статуя», — чуть подумав, решает та. «На втором уровне скульптур с благословениями и проклятиями было восемь. Здесь, с учетом плотности распределения, также Дух только что нашел последнюю, четвертую из полезных. Думаю, на первом этаже святилища распределены аналогично». «Это понятно», — согласился я. Но что насчет храмовой сокровищницы или, на худой конец, оружейной для местной стражи, вычислила места наиболее вероятного их расположения? Если эта иллюзия создана на основе когда-то существовавшей реальной постройки, то здесь могут быть и такие помещения. Меня все еще не оставляет надежда найти хоть что-то более подходящее для боя, чем ножка лавки в моей руке». «Боюсь тебя огорчить, но, скорее всего, ничего подобного здесь нет», — вздыхает Тай. «Это место, где проверяют твою силу и ловкость. По сути, спортивная арена, несмотря на статуи богов. Они лишь дополнительная полоса препятствий, усложняющая испытание и не более того. А на соревновательной арене никто не будет размещать ни сокровищницы, ни оружейной комнаты». «Демоны ада». Несколько раз, глубоко вздохнув, сжал кулаки и тряхнул головой, прогоняя накатившее отупение. Окинул мысленным взором все события этого поединка, оценил свои действия. Ярость, как угли, с которых сдули пепел, распалялась, поднимаясь из глубин души. Захотелось ощериться или завыть. «Это что же, я вот так глупо умру?» Я с ненавистью посмотрел на потемневший от сырости потолок зала. В моих руках нет буквально ничего, а внизу затаился готовый схватки враг. Я знаю, она специально тянет время, ждет, когда вода заполнит храм, что даст ей серьезные преимущества. Ее тело явно приспособлено для действий в этой среде. Есть оружие, пара заклятий наготове готове. И если их я могу пережить благодаря защите, то в ближнем бою она меня наверняка превзойдет. Обломок гнилой деревяшки — все, чем я могу встретить врага с трезубцем и сетью. Ну уж нет, этой дряни так просто меня не победить. Я сражался в сотнях битв, где не было даже тени надежды. От моей руки пал архидемон и обрел покой аватар бога, Я выжил в склепах Беренхеля с его полубогом и в битве со сборщиком душ древних. Даже турнир тысячелетия остался позади. А сейчас мой противник всего лишь игрок. — Рен, не злись. Нужна ясная... — Не мешай, — обрываю симбионта, яростно рычу на повеявшее от нее ощущение обиды и чувствую отголосок удивления. А потом осторожно понимаю... «Хорошо, не отвлекаемся», — бесстрастным голосом вежливого автомата согласилась Тайвари. «У меня есть одна идея. Но для ее проверки нам надо вернуться в центр этого этажа, и тебе придется разобраться с той большой группой нежити». Короткая вспышка света охватывает заполненный водой зал. Благословение ложится успешно но радости не приносит. Диния, хотя и знает все статуи наизусть, помня про хаос, не оставляет ничего на откуп случайностям. Призвать книгу, проверить свой статус, так и есть. Оберегающее объятие на 10% усиливает защитные заклинания. Но их-то у нее и нет. Поединщица недовольно кривится, даже на пару кратких мгновений, забыв о боли, изнуряющей слабости. Она ищет статую Бородулина, способную подстегнуть собственную регенерацию организма. Но ее здесь нет. Используя время, что ей даровал враг, она обыскала нижний уровень храма, но нужная ей статуя, видимо, располагается выше. Это святилище последнее из дарующих благословения на этом этаже. И что ей делать дальше? Диния осторожно опускается на пол храма, стараясь лишними движениями не тревожить тело. Ему и так досталось, сверх всякой меры. Рана на плече оказалась крайне неудачной. Зазубренный наконечник гарпуна не просто проделал дыру в мышцах, он порвал сухожилия и разворотил сустав при извлечении. Она лишь чудом не потеряла сознание, внимая это орудие пыток» а после пыталась справиться с кровотечением. Ноги. Ступней не было, лишь жёванные ошмётки, которые ни один врач не стал бы пытаться собрать воедино, проведя милосердную ампутацию. С хвостом, дающим скорость, и манёвренность подводного полёта всё было ещё хуже. Если б не скрытый резерв, способность метаморфов — направлять часть здоровой плоти на заживление полученных ран, она бы умерла без вариантов. Будучи мастером трансформации и опытным поединщиком, диния при смене облика сохранила столько избыточной массы сколько смогла, дублирующие мышечные волокна запасы жира и уплотненных дегидрированных клеток. Но подобные повреждения невозможно восстановить быстро да и запасов тела недостаточно. Тут нужно хотя бы хорошее питание. В итоге движения руки скованные, от желания собрать нормальные ступни пришлось отказаться сразу и ограничиться слабым подобием. Вместо костей, хрящи, никакой управляемости, просто растопыренные перепонки, хвоста нет совсем, пришлось им пожертвовать, все равно без последней трети он почти бесполезен. И всё сверху придавлено дикой слабостью от ускоренного управляемого изменения и внутреннего каннибализма. Испытывая недостаток в строительных материалах, организм поглотил собственные мышцы, превратив её в тощую тень, себя прежней. Это выпивает из колеи, и лишь закалённая в десятках сражений воля не позволяет сдаться. Но и чего же он тянет?» Этот вопрос почти беспрерывно звучит в её голове, но ответа на него она всё никак не находит. «Ждёт, что я умру от кровопотери?» «Глупо. Он не новичок и должен предполагать, что у неё есть зелье лечения. Он же не мог знать, что она осталась без них из-за долбанной шутки смеющегося господина. Значит, враг ожидает, что у неё более-менее стандартный набор карт» в который всегда входят зелье лечения или регенерации. А что тогда, почему он не преследовал ее, чтобы добить, пока была такая возможность? Опыт, реальной боевой и тысяч тренировок с лучшими наставниками клана заставляет ее перебирать все новые и новые варианты, подкидывая уже и вовсе дикие комбинации редчайших карт и идеи самых изощренных ловушек, когда внезапная догадка — Озаряет будто вспышкой. Да нет, не может все быть так просто. Реннион, проводник по осколкам, как бы не взлетел в последние годы, он привык шариться по задворкам. Подобный опыт быстро не вытравить. Неужели человек не продолжил свою атаку и не добил ее не потому, что не хотел, а потому, что просто-напросто не мог? Тупо возгордился, упиваясь новым статусом и силой, и не взял с собой примитивного зелья водного дыхания или потратил его уже здесь, на форлейге, ведь шлялся же он где-то больше половины суток, а ее наблюдатели его потеряли. Да, это более правдоподобно. Мысль приносит надежду». Если все действительно так, то, возможно, шанс победить в этом поединке у нее все же есть. И все, что для этого нужно, — лишь ждать. Вода постепенно наполнит храм, загоняя ее противника все выше и выше, пока бежать ему будет просто некуда, и он не сдохнет, как крыса в трюме тонущего корабля. Нужно просто подождать, и найти таки статую этого Бардулина. Быстрый разминочный комплекс разогревает тело, заодно давая возможность привыкнуть к новому оружию. Блуждания по третьему этажу не прошли зря, и в одной из комнат после зачистки ее от нежити я заметил в углу потемневший бронзовый светильник, высокий, примерно с меня ростом, Он валялся на полу, почти полностью накрытый полузгнившим гобеленным. Я хотел пройти мимо, но затем все же осмотрел стойку светильника и, оценив, попытался сделать из нее хоть какое-то оружие. Пару ударов, а стену сбили чашу, в которой раньше стояла свеча, еще несколько и отлетели ножки. В итоге у меня в руках остался металлический штырь, которому я и Пытался сейчас приноровиться. Чтобы исключить возможность удара в спину от моей соперницы, дух, закончив разведку арены, теперь занимался поисками врага на втором этаже, что был заполнен уже почти под завязку. «Нужно торопиться, если я не хочу, чтобы моя соперница усилилась за счет статуй третьего. Пора». «Я быстро иду к самой крупной группе нежити, обнаруженной еще в самом начале. Тогда я решил ее не трогать, чтобы не терять времени и избежать ненужных рисков. Но сейчас ситуация изменилась. Мне необходимо оружие, и его я надеялся получить благодаря этой схватке» камни кончились. Собрав первую жатву, железный штырь гулка рассекает воздух. Удар, усиленный почти десятком малых благословений, раскалывает череп ближайшего мертвеца. Тело подчиняется мне словно послушный механизм. Главное оружие это ты сам. И когда ты это поймешь и освоишь, то будешь способен сражаться даже с бамбуковыми палочками против меча. Но лучше все же использовать в бою более подходящее оружие, ибо всему есть свое время и место». Слова учителя на миг согрели мое сердце. Но ярость тут же возвращает себе свои владения. «Я выжил в сотнях схваток и боев, не сдамся и сейчас. Несмотря на зелье, я серьезно достал ящерицу. Кровью на месте схватки пахло отчаянно. Ноги ей самфурин подпортил основательно» а потом кислота по всему телу. Одним глотком зелье лечения такое не исцелить. Мысли не мешают мне двигаться и сражаться. Еловые ветки сбрасывают снег. Гулки удары валят на пол тела, дробят кости и разбивают черепа. Разворот, быстрый выпад, железный штырь пробивает тело мертвеца насквозь. Шаг назад, резкий рывок и новый выпад, затем еще и еще и еще. Пинок и ходячий труп валится назад, мешая остальным зомбакам. «Слабые противники. Главное, не дать им себя окружить. Моя сила, скорость реакции, навыки, отточенные во время боев и тренировок – все это сейчас слилось воедино. Тысяча капель, рухнувшие вниз, быстрые барабанные удары, ломают кости и вырывают куски плоти. Течение боя подобно морю. Вода отступает и наступает. Сейчас пора идти вперед, даря окончательный покой остаткам нежити» что неуклюже пытаются перебраться через преграду из тел своих товарищей. Мой танец воды замедлился лишь раз, когда недобитая тварь ухватилась гнилыми зубами за ногу, пытаясь перекусить доспех. Быстрый рывок, удар ногой, чтобы высвободиться – И добивающий удар сверху. Продолжить движение вперед. У меня нет ни времени, ни желания возиться здесь слишком долго. Удар, еще удар. Мертвецов осталось не так и много. Основную массу я уже упокоил. Последние почти не представляют угрозы. И придут не плотной массой, а по одиночке максимум по двое. Быстрый выпад вперед, повторить, и голова очередного ходячего трупа пробита насквозь. Новый удар и еще один мертвяк разделил судьбу первого. Пятеро, трое, один. всё Больше никого. Теперь осмотр и оценка. «Я быстро иду вперед каменным глыбом, перед которыми истолпилась вся эта группа неупокоенных». Пришлось выпить зелье теневого взгляда, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте коридора, лишившегося всех своих редких светильников. Остатки лестницы, разрушенный потолок и каменные глыбы, перекрывшие собой путь наверх. Тай оказалась права. Арена состояла не из трех, а из четырех уровней. И эти зомби пытались найти здесь спасение от подступающей снизу воды, но рухнувшие камни перекрыли им дорогу. Ну и что же там может быть? Досрочный выход с арены? Возможность закончить бой, не убивая врага? Не представляю. Про это место я не знаю вообще ничего, хотя и отработал перед турниром все ныне существующие арены — Так что это явно нетипичное, и от нее можно ждать чего угодно. По привычке осматриваю разбросанные по коридору уже окончательно мертвые тела, так, на всякий случай, и в этот раз удача мне улыбнулась. За поясом одного из мертвяков, одетого чуть богаче прочих, судя по количеству тряпья, оставшегося на теле, я замечаю что-то поначалу принятое мною за рукоять кинжала. Но это, оказывается, всего лишь позолоченный скипетр, богато украшенный резьбой и драгоценными камнями. Чуть поколебавшись, я затыкаю его за пояс и, больше ничего ценного не найдя, направляюсь к лестнице. Спустя пять минут «Скрежет железо о камень». Я налегаю на металлический штырь, стремясь сдвинуть с места каменную глыбу. Наконец та начинает поддаваться. У обычного человека шансов сдвинуть этот затор с места нет никаких, но мое тело, усиленное сферами, великими зельями и благословениями, справилось. валон зашатался, немного подошел поднажать и лишь в последний момент отпрыгнуть, когда камень словно нехотя покатился вперед, увлекая за собой соседей. Дыра получилась небольшой, но достаточной, чтобы я смог в нее пролезть. Быстрый забег вверх по лестнице, огибая рухнувшие обломки, чтобы уткнуться в могучую бронзовую дверь. Она полностью покрыта рисунками, на которых десятки воинов сражаются друг с другом, а боги, парящие вверху, наблюдают за ними. Как интересно! Я осматриваю дверь и понимаю, что взломать ее мне точно не суждено, во всяком случае, с таким убогим оружием. В центре двери виднеется выемка, похожая на замочную скважину. «А что если...» Я достаю скипетр, найденный у мертвеца внизу, и тот хоть и туго, но входит в щель. Продвигаю его до упора, но тот, войдя почти целиком, так и не смог заставить дверь шелохнуться. Попытка провернуть скипетр вправо — ничего, влево. Идет, пусть и со скрипом... Рукоятка проворачивается, наконец, гулкий щелчок толкнуть дверь вперед. Та с протяжным стоном подается удвоить усилия. Наконец, в щель между створками можно протиснуться. Устремляюсь вперед и вижу небольшой зал, покрытый рисунками, похожими на те, что я увидел на двери». Сражения на них продолжаются, только в этот раз победитель поднимается наверх, возлагая сердце поверженного врага на один из трех алтарей. Здесь же я увидел и тех, кому преподносились кровавые дары. Статуи трех богов молчаливо смотрели на жаровни, горящие у их ног. Могучий атлет, буквально пышущий здоровьем, тело, покрытое буграми мышц, Рядом умник в тоге из зажатой в руке книгой От которой он лишь на миг Отвел взгляд, опустив его На жертвеннику своих ног Третья статуя Изображала охотницу С луком и колчаном за спиной Девушка, пригнувшись Всматривалась вниз В откинутой назад руке Длинный кинжал, словно она Крадется по свежему следу И вот-вот Выйдет на свою добычу «А я ее знаю», — вглядываясь повнимательнее в облик лучницы. «Точно!» «Это она, богиня охоты Диана, неутомимая преследовательница, идущая по следу. Ей часто возносят молитвы те, кто живет охотой на зверей или людей, а ее храм есть на аллее богов. Поэтому я и смог узнать статую» но гораздо больше самой скульптуры меня привлекло оружие, зажатое в ее руке. В отличие от тех, что я видел, у изваяния внизу это была не каменная поделка, выточенная из мрамора или известняка, а настоящий кинжал, вложенный кем-то в белоснежную руку». «Скорее всего, именно здесь победитель приносил дары, получая благословение и покровительство одного из богов», — тихо прошептала Тайвари. «Благословения у меня и так хватает», — буркнул я, обходя зал по кругу, надеясь отыскать еще какие-то помещения. «Мне оружие нужно». Мой взгляд раз за разом возвращался к клинку, зажатому в руке богини». «Ты думаешь, это умная идея — пытаться забрать оружие у богини в ее святилище?» с сомнением спросила Тайвари, прочитав мои мысли. «Не знаю», — ответил я, снова вернувшись к статуе. «Просто других идей у меня нет. Или идти в бой с остатками изрядно погнутого в камнях подсвечника, или рискнуть нарваться на проклятие, заполучив нормальное оружие». «Сложно сказать, в каком случае шансов больше». «Как ты думаешь, эта статуя имеет связь с подлинной богиней?» уточнила Тайвари, задумавшись над моими словами. «Боюсь, что да», — ответил я, рассматривая скульптуру и зажатый в руке кинжал. «Иначе не было бы смысла в столь точном воплощении. Арена явно старая, этот храм из очень давних времен». Возможно, тогда смеющийся господин допускал иных богов в качестве зрителей или участников событий на какие-то свои арены. Разрешает же он существование аллеи богов в сердце своего домена. Я стоял, раздумывая, что мне делать дальше. В голове кружились сотни мыслей. Я лихорадочно пытался вспомнить все, что мог о той, чьё оружие собирался взять. Риск, конечно, есть, но проклятия, как правило, не убивают сразу. А вот шансов пойти в бой с подсвечником и победить я почти не видел. Они и с оружием не слишком высоки, а без него их практически нет. Я не испытывал иллюзий. Передо мной не новичок, а опытный боец, профессиональный поединщик, явно отлично подготовившийся к грядущей схватке — И если б не право лидера, исход был бы ясен. Только дух серебряного ранга, невидимый для врага, дал мне шанс устроить засаду и атаковать первым. И даже в этих идеальных для меня условиях соперница сумела выжить и спастись. Так что... Вечная охотница, неумолимо идущая по следу. Я... Выражаю тебе своё почтение и, преклонив колено, умоляю о помощи. Прошу, одолжи мне своё оружие, чтобы я в честном бою смог показать своё искусство и славным сражением утешить твой взор. Кому, как не тебе, великой охотница, не знающий поражений, ведомо, что лишь в честной схватке добывается слава, позволь же мне встретить своего врага не с голыми руками, а дать ему достойный отпор. Если смогу выжить и победить, я возложу свой трофей на твой алтарь и верну принадлежащие тебе, а если нет, жизнью расплачусь за пустое обещание. Тишина. Я несколько секунд напряженно жду ответа на свою мольбу, но статуя не изменилась ни на миг. В моей голове не раздался божественный голос, а сырой зал был все так же пуст и холоден. Я не знаю, услышана моя просьба или нет, может, статуя вообще лишь безжизненный антураж храма, и я мог с таким же успехом преклонить колено перед стулом или упавший колонной. Встав, я делаю шаг вперед и осторожно вынимаю оружие из каменной ладони. Клинок легко выскальзывает из белой руки. Чуть подумав, я окропил алтарь своей кровью, резанув по запястью. Боги любят кровь и чужую боль, особенно отданные добровольно. Лишь теперь удается оценить клинок, что мне достался. Тяжелый, острый, почти короткий меч, длиною в локоть. Прямое широкое лезвие, заточенное с обеих сторон для режущих атак. И узкое острие, которым удобно наносить колющие удары. Простая рукоять, обмотанная кожей, чтобы клинок не скользил в руке. Хороший кинжал, одинаково удобный и для охоты, и для боя. Я делаю несколько быстрых выпадов, привыкая к оружию в руке. Неизвестный мне мастер постарался на славу. А теперь пора. Смысла и дальше оттягивать схватку нет. Я не хочу, чтобы моя соперница вырвалась на третий этаж и смогла дополнительно усилиться. Протискиваюсь в дверь, быстро сбегаю вниз, пролезаю сквозь дыру и, ускоряясь, бегу к проходу на второй этаж храма. «Мой разведчик продолжает патрулировать его, летая над поверхностью. Соперницу он так и не обнаружил. Или она затаилась на первом этаже, а может быть, даже и в подвале, страдая от ран. Или уже достаточно оправилась, чтобы успеть обследовать второй этаж до того, как я смог отпустить духа на ее поиски. Первый вариант мне нравится больше, но рассчитывать надо на второй». Велика вероятность того, что моя соперница или поджидает рядом с лестницей, или оставила какую-нибудь ловушку. Я бы точно сделал что-то подобное, будь у меня возможность подготовиться к бою заранее. Не думаю, что она глупее. А вот и пролом на первый этаж, около которого я тогда устроил свою засаду. До него мне пришлось добираться вплавь. Сейчас же, перед тем, как нырнуть, Я выпиваю зелье водного дыхания и, рефлекторно вдохнув, погружаюсь под воду. Проверим, действительно ли пролом недостаточно велик, чтобы в него протиснуться. На воздухе у меня бы ничего не вышло, но вода позволяет зависнуть в любой точке и извернуться при этом под самым немыслимым углом». И я плыву вперед так быстро, как только могу, примерно зная принцип планировки первого этажа. Он мало чем отличается от второго. Узкие коридоры, крохотные тупиковые комнатки, сквозные холы да кое-где широкие залы со статуями. Плохо то, что я не знаю, где мой соперник, поэтому приходится действовать практически вслепую, осторожно выглядывать из-за каждого угла, а потом изо всех сил нестись, к следующему, в надежде первым увидеть врага. Видно плохо, вода холодная, мутная. Несмотря на выпитое зелье, дальше, чем на пару десятков шагов, ничего толком не разобрать. Тяжело без Самфорина, с ним было бы гораздо проще найти мою противницу и навязать ближний бой. Надеюсь, и ей эта муть хоть немного допомешает. Да Как бы там ни было, время решает всё. Быстро плыву вперёд, всё-таки тело не забыло уроки, выученные в мире тысячи островов. И пусть сейчас водная форма мне недоступна, глубинное чувство воды, однажды приобретённое, никуда не делось. Главное — сблизиться. Не могла она быстро отрегенерировать раны, полученные во время схватки. Ни один обычный эликсир на не способен, а значит, увечья дадут о себе знать. Ярость злобным псом скалит зубы, но холодная вода отрезвляет похлеще алхимической дряни. Ха, врешь не возьмешь. Я не зря вложил призовую сферу силы в уникальную расовую особенность «Берсеркер». В свое время я счел ее неподходящей для моего стиля боя, но сейчас, когда меня ждет жаркий бой клинок к клинку и тяжелые раны неизбежны, способность разрывать голыми руками металл мне прямо в масть. А память предков, пробужденная на турнире, очень вовремя наделила меня необходимыми знаниями. Я ищу свою соперницу, но она находит меня первой». Тротик, щелкнув об доспех, не сумев пробить его, падает на пол, будто все происходит на воздухе. Как я и думал, специальное усиление, и посильнее, чем на моем гарпуне. Пока мысли отслеживают снаряд, тело действует. Сильный грибок ладонью разворачивает меня в бок Щит теней размывает контуры, превращая меня в подобие большой чернильной кляксы, размазанной по воде. Видимо, поэтому второй дротик пролетает мимо, лишь слегка задев руку. А мне, наконец, удается определить, откуда идет атака. Комната в конце узкого коридора, по которому я плыву. «Я неожиданно вспоминаю это место. Дух здесь летал, холл сквозной, от него идет развилка, и тактика моей соперницы становится вполне понятна. Бросками дротиков максимально истощить доспех, уйти в неизвестном направлении и снова повторить, прежде чем навязать ближний бой. Уловки, засады, броски. Но нет, в эти игры я с тобой играть не буду». Рывок вперед изо всех сил, чтобы максимально сократить дистанцию, главное не дать ей оторваться. Маленькую черную фигурку я замечаю, едва вплываю в комнату. Тесно прижавшись к дальней стене, сжимая трезубец в одной руке, она резко выбрасывает вперед другую. В последний момент замечаю раскрывающуюся в воде сеть пытаясь увернуться, вильнуть в сторону, но сеть неожиданно повторяет мое движение и, словно живая, плотно прилипает ко мне и, резко сжавшись, пеленает меня, плотно прижав руки к телу. А ящерица выстреливает с собой вперед, едва ли не одновременно с сетью, оттолкнувшись ногами от стены». Диния нанесла резкий сильный удар трезубцем по врагу, словно гусеница в коконе, окутанному сетью. Основным свойством ее оружия был проникающий удар, благодаря которому часть урона, игнорируя защиту, всегда проходит по цели. Дополнительным усилением на него была наложена острота, дающая дополнительный урон по броне. Кровь показалась в воде почти сразу после первого удара. Враг дергался, пытался вырваться, но сеть плотно обхватила его тело. В доме ящеров не зря на нее наложили усиление прочность. И теперь она была способна удержать даже камнирога. Новый удар. Еще, еще! Динья била, не останавливаясь, словно швейная машинка, строчка за строчкой вышивая свою победу. Она мстила за пережитый страх, за беспомощность, за боль, испытанную ею, за тягучее мучение ожидания схватки. Ей хотелось только одного, чтобы все это поскорее завершилось, и она смогла вернуться в клан и доложить Казараху о выполненном задании, постаравшись поскорее завершить забыть подробности. Трезубец, истощив доспех, глубоко вошел в тело, и она впервые почувствовала удовлетворение. Вот и все. Теперь допить Она, медленно наслаждаясь победой, отводит руку назад, чтобы нанести добивающий удар, а потом... Истекающее кровью тело, замотанное сетью, буквально взрывается. Обрывки веревок летят во все стороны. На миг растерявшись, она все же старается ускорить уже начатое движение. Ударить! Но трезубец уже перехвачен рукой врага. Резкий рывок. Она не успевает выпустить свое оружие и оказывается слишком близко к противнику невольно заглядывает ему в глаза а в них пылает огонь безумия и силы а затем ударили уже ее в грудь она опустив взгляд видит рукоять кинжала торчащего из тела и руку врага держащую за него более она не чувствует запоздало пытается дернуться назад, но рука, сжимавшая до этого трезубец, уже держит ее за горло, а вторая с кинжалом ударяет ее еще раз и еще. Конец первой части. Книгу читал Сергей Дедок.